А там и обед без промедления. Как тебе угодно. Ну, ступай. Нет, погоди. Что, дочери, все съехались? Все, батюшка мой. Да как и мне съехаться новую родню, поглядеть, приветить? кто то приветить. Всем, окроме Аксинии, та и так простота святая, накажу строго, чтобы не смели новой невестке никакого ехидства учинять. Слышишь ли? Ну. Велю встречать ласково. Так-то ну так, так бачка Степан Михайлович, да вот будет ли новая невестонька к нам ласково? Чай она городская, на нас может и смотреть не захочет. Цыть! Больно ты, Арина, смела стала. И нечего загодя людей чернить. Там поглядим, что к чему. А теперь ступай. Матушка, ну что, матушка, для чего вас батюшка к себе звал? Ох, доченька-то моя, горько сказать, велел он нам всем ластиться к супостатке этой, к Софьте Николаевне. Ой, ластиться, так бы и вцепился я этой зубихе в косу. Ой, Господь, с тобой, Александр, не колебать, что что за мель? Ничего, на кого еще батюшка гневаться станет? Сдается мне, не на нас его гнев падет. Боже, сохрани, на кого же? А подумайте... «Зубиха это неженка, недотрога. Она у нас за столом, пожалуй, и съесть ничего не захочет». «Точно, что так!» «Смыхала я, у ней печенка больна. Да -да -да -да. Что маслицем полита она уж в рот не возьмет». «Вишь ты как!» Досмотреть да будет Зубиха свысока!» «Да на Алешу покрикивать! Он ведь у ней под каблуком. Думаете, батюшка-то стерпит?» Ой, твоя правда, Лексаня. Поглядим еще, как оно все обернется. Будем -те теперь наряжаться. Уже пора. А зубиха свое получит. Бери хлеб, соль, Арина. Дочери, зитья, становись по сторонам. Батюшка, батюшка, благословите меня и жену мою, Софью Николаевну Багрову. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дай Бог вам, дети, Счастья. Добро пожаловать в Багрова, невестонька. Здравствуйте, сестрицы, братцы и зятья. Полюбите жену мою. Вот. Просим нас полюбить, принять в свое родственное расположение. Пойдемте все в залу молебен слушать. Идите, идите, пожалуйста. Благословен Бог наш всегда и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи помилуйся. О мире всего мира, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся, Господи помилуй. О здравии, прощении, посещении рабов Божиих, новобрачных Алексии и Софии, о родителях и сродниках их, Господу помолимся, Господи помилуй. Отведай, невестонька, на их печенок а, -а, а вот кулебячка а Вот шейкера Благодарю, матушка, с удовольствием Солочка, ешь всего сразу Наша пища для тебя тяжела, непривычна Не дай бог, захвораешь завтра Так надо, Алексей Ну, а теперь выпьем Здоровья молодых Тебе, невестенька, может и не покажется наша клубничная наливка. Оно точно с непривычки может головка заболеть. Выпей чуть-чуть. Напротив, батюшка, я желала бы целый бокал. Полевая клубника, что может быть прекраснее? В ней и вкус и здоровье. Вижу я, невестенька, что ты большая разумница. Дай-то Бог, чтобы тебе все у нас в Багрове понравилось. Ну, многое лето. Многое, многое лето, лето. Многое лето. А теперь, пожалуйте, все в гостиную. Будем коф пить. Алексей, что это за коф? Наши так кофе называют. Тут сейчас как станем за стола, сходи в нашу спальню и принеси поднос с подарками. Непременно. Сонечка, вот я принес Вот, батюшка, прошу вас принять в подарок вышитый серебром камзол Это работа моих рук За правду Ну мастерица ж ты, невестенька А это, матушка, вам Ой, да чего же, шушун нарядный, не как шелковый. А это вот сестрица Аксинья. А это сестрица елизавете Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста сестрице Александре. Благодарю. Татьяне. Спасибо. А это вот для сестрицыных мужей. Благодарю. А вот и крестьяне пришли поглядеть на новую барыню. Свои, да соседские, из Мордвы. Надо бы к Я готова, батюшка. Алексей, пойдем. Здорово, ребята! Вот вам, молодая госпожа, а молодого барина вы давно знаете. Служите им так же верно, как нам с Ариной Васильевной, а они будут вас за любить да жаловать. Верно служить Таким грех не служить Дай Бог совет для, совет для любовь Соседи мордва Спасибо, что приехали Вот вам, молодая соседка Полюбите ее Милости просим И вас выпить закусить За здоровье молодых Ай, спасибо, спасибо, Степан Михайлович. Слава, Слава бог какой он женат отавал, твой Алексей. ай яй хорош. Зато, Степан Михайлович, ты больно добрый человек. Добрый, добрый человек. Ну, а теперь целуйте ручку у новой госпожи. Становись, невестонька, да наберись терпения. Вон их сколько. Раньше вечера не управимся. ай Аксинья, теперь зубихи на дворе Крестьяне ручку целуют барыни своей признают Так она и есть их барыня Молодая хозяйка, она теперь в Багрове М -м, Глаза бы мои не глядели Ой, Тебе, видать, досадно, что Софья Николаевна Понравилась батюшке Змеяна, вот и подольстилась Не злись, Лексаня, пойдем лучше поглядим Каково для молодых кровать разобрали Вся девичья кружева плела не невидаль А полок от крыс Повесили? А как же Там без полога и спать невозможно. Как раз крысы заедят. Да брошь. Надо бы на и крысам Багровским с новой хозяйкой познакомиться. Что ты бормочешь? Так, ничего. Пойду по хозяйству. По хозяйству похлопачу. Подставная в спальне, Алексей. Я так устала, ноги не держат Бедная моя. Таким длинным был этот день. Столько в него вместилось. Ой, все хорошо, Сонечка. Слава Богу, ты понравилась батюшке? Да я и сама его полюбила. Первый раз в жизни мне встретился старец. Простой, своеобычный, с удивительной силой духа. Это правда. Какое счастье, что он таков. Я Окажись, я без него в вашем семействе. А что, Сонечка, тебе что-то не понравилось? Да, матушка твоя, как будто, как будто боялась приласкать меня. Да я и знаю от чего. Бог судья твоей сестре Александре. Что ты? Сонечка, все это одно воображение. Я сам видел, как сестрица, глядя на нас, улыбалась. Она тоже тебя полюбила. Ах, Алексей, ты ты слишком уж простодушен. Впрочем, что толковать? Мне надо бы на выспаться. Ложись. Ложись в постель, Сонечка. Нынче я не буду тебя тревожить. Ты слишком устала. Гаси свечку. Ух! Спит. как жаль все-таки что он меня не понимает на сердце тяжело однако надо постараться заснуть не то я завтра буду никуда не годна Сонечка, что? Что такое Сонечка? Стряслось? Ой, боже мой. Да это же крысы. Вон, вон, там, да Алексей. С Сонечка, погоди, погоди, не, не волнуйся. Они лезут как. на постель. А вдруг они прыгнут мне на лицо. Сейчас, сейчас, я... Алексей. Мы их подспешим. Пошли. Алексей. Пошли. Что это? А теперь свечку. Вот. При свете они... Смирнее. Ну, что ты, что ты режешь, а Сонечка? Они ну, омерзительные. Ну, ну, ну. ну, ну, ну, Хорошо, я сразу заметила. Угу. Не то бы вся постель Микишева. Ну, ну, ну, ну. Ох, постой. А где же полок? Какой полок? Войлочный. Полок от крыс. Я видел его днем над кроватью? Ну, ты где же он? Не знаю. Алексей, М? что это в углу, свернутое в трубку? В углу? А? О, он и есть. А, Сонечка, кто ты его снял да положил в угол. Только для чего ума не приложил. А я знаю. Это твоя сестрица хотела, чтобы крысы испортили мне лицо. Сонечка. Завтра же расскажу обо всем батюшке. Сонечка! Коли ты не можешь меня защитить... Выслушай же меня. Ты не можешь вообразить, насколько ужасен будет гнев батюшки. А если б смогла, то отказалась бы от мысли жаловаться. Ну что ж, тебе виднее. Постараюсь простить ее, как положено христианке. Ну вот. Я в тебе и не сомневался. Ну, повесь скорее полок давай спать. Мне завтра надобно вставать на рассвете. Тебе? Для чего? Батюшка говорил, что по ходу все спят, он пьет чай на крылечке. Я хочу пойти к нему. Твоя воля, Сонечка. Только не утомляй себя. Да. На рассвете? Куда это годится? Доброе утро, батюшка. Невестонька. Что ж ты так рано вскочила? Ведь ты не привыкла эдак Ведь головка болеть будет Напротив, батюшка Я привыкла рано вставать Вот как? По что ж тебя дома Не баловали? С детства у меня было много хлопот Хозяйства И больной отец на руках так, да. Но здесь, в Багрово Ты могла бы спать Сколько душе угодно Я пришла побыть с вами, батюшка Надеюсь, вы позволите мне приготовить чай Ну, как так, то спасибо Ты напоишь меня чаем И мы потолкуем с тобой на просторе Пока вокруг тишь да благодать А что муж спит? Алексей просыпался, но я велела ему еще соснуть «Послушай, невестонька, ты такая умница, что я скажу тебе правду без обиняков. Мне не по нутру что ты называешь мужа просто Алексей, ведь у него есть отчество. Ты мою слугу стала звать просто Алексей, жена должна обходиться с мужем почтительно». Тогда и другие станут его уважать. Да, батюшка, я тут виновата. Не понравилось мне и то, что вчера он держал у тебя поднос с подарками. Точно он лакей. И вот нынче ты сказала, что велела ему соснуть. Ты ему не отец, не мать, чтобы велеть. Да, батюшка. Не знаю, может, у вас так в городе ведется, а по-нашему, по-старинному, все это никуда не годится. Благодарю вас, батюшка, что вы не потаили от меня того, что было вам неприятно. Прошу вас так же поступать и впредь. Лучше поброните меня, но не оставляйте ничего на сердце. Ну, коли так, ладно. Я уж и стану считать тебя словно родную дочь. Слава Богу за милость его. Во веки веков. Аминь. Вот уедете вы с Алексеем в город, так я по тебе скучать буду. И удерживать нельзя, ведь отец твой тяжело болен. Прощай, помни, жена у тебя горяча, может порой и лишнее сказать, но верь ей всегда на прямые денежки, лукавства в ней нету. Да, батюшка, да. Ну-ка, отойди в сторону. Дорогая невестенька. Да, батюшка. Муж у тебя человек добрый, не обижай же его сама, не всякая лыка в строку, чего не поймет, смолчи, ну и... Алексей, подойди сюда. Да, Батюшка. Помните, дети, что лежит у меня родословное Багровых, и неплохо бы туда нового мальчика вписать. А теперь с Богом. Прощайте, батюшка. Прощайте, батюшка. Прощайте всем. Прощай, Багрова. Вы слушали радиоспектакль по семейной хронике Сергея Тимофеевича Аксакова. Автор сценария – Надежда Веселовская. В спектакле участвовали артисты. Елена Бурзунова, Наталья Ромашенко, Светлана Харлап, Нина Коновалова, Елена Мелиотти, Людмила Долгорукова, Виталий Стримовский, Александр Михайлушкин и Алексей Бурзунов. Режиссер – Евгений Бабич. Музыкальный редактор Ольга Трущалова. Редактор Ольга Хмелёва. Радио России.